Глава шестнадцатая. Лена. У меня застревает кусок в горле. Тамир, не скрывая, смотрит прямиком на меня. Отворачиваюсь. Внутри поднимается волна негодования. Что он здесь забыл? «Ленка! Ленка!» — взволнованно шепчет подруга. Пинает ногой под столом. «Он в кафе зашел! К нам идет!» Юлькино возбуждение на меня не перекидывается. Напротив. От досады хочу закатить глаза. Блин, Тамир, да что же это такое? Даже поесть спокойно не дает. Добрый день! подходит к нашему столику. Его энергетика сшибает с ног. Мужчина берет свободный стул, ставит его рядом с нашим столом, садится. Вкусно кормят. Спрашивает, не сводя с меня пристального взгляда. Демонстративно отворачиваясь к окну. Лена говорит негромко. Но этот его тон знаю слишком хорошо. Ничего хорошего не будет. Елена Викторовна. Оборачиваюсь обратно. Строго осаживаю его. И без того проблем хоть отбавляй. Так он еще прибавить хочет? Для вас, уважаемый Тамир Мурланович, я Елена Викторовна. И никак иначе. Негромко шиплю, гневно сверкая глазами. об этом мы позже поговорим. Нахально заявляет мне. Наедине. Я вся сжимаюсь в тугой комок. Хорошего настроения как не бывало. А сидящий рядом со мной мужчина доволен и уверен в себе. Гад! Тамир Мурланович, в нашу перепалку встревает Юлька. Здесь замечательная еда. А бизнес-ланч так просто прекрасен. И суп, и второе, и салат. Даже несколько десертов на выбор. Девушка выпрямляет спину. Эффектно откидывает назад свои длинные волнистые волосы. Бросает на нашего шефа пламенные взгляды. Всячески пытается соблазнить. «Кстати, вы можете называть меня Юлей. Я не расстроюсь». Игриво улыбается ему. «Юлька, Юлька, на подобное Тамир не поведется. Он и не таких отшивал». Но девушка словно не понимает происходящего. Или отказывается верить в это. Бывший муж... «Игнорирует мою подругу. А та из кожи вон лезет, лишь бы он на нее посмотрел». «Зачем пришел?» «Спрашиваю сухо. Добрая половина офиса сейчас искоса поглядывает на нас. Нужно срочно прекращать спектакль, пока все не зашло слишком далеко. Зная Тамира, это может случиться в любую секунду. Мой бывший муж ни перед чем не остановится, если ему что-то нужно. Он пойдет по головам». Будет крушить и ломать преграды, но возьмет свое. Судя по всему, сидящему рядом несносному мужчине зачем-то потребовалась именно я. Просто прекрасно. И как же теперь от него убежать? Хотел поздравить тебя с повышением. Лукаво ухмыляется краешком губ. Ты теперь юрист по моим личным вопросам. Что? Твой кабинет находится рядом с моим. Безапелляционно заявляет. От возмущения теряю дар речи. Совсем с дуба рухнул. Я не подписывалась на такое, но уж нет. Вас не смущает, что у меня другая специфика? Щурю глаза. Держу себя в руках из последних сил. Хочет скандала? Не выйдет. Меня так просто не получится вывести из себя. Нисколько. В глазах победный блеск. Он чувствует, что я на грани. Я знаю, насколько старательными вы можете быть. И снова эта довольная улыбка намекает на то, что было в прошлом. Ух, как же я зла! Да как он может, не предупредив, не согласовав, зараза! Внутри меня бушует ураган. Однако мужчина делает вид, что не замечает моей реакции и продолжает добивать. «Даю тебе...» – замолкает на секунду. Он это специально. «Вам!» – поправляется. Тамир делает все, чтобы меня добить. «Время, да...» Смотрит на часы. «Вечера. С завтрашнего утра ты поступаешь в мое полное распоряжение». Открываю рот, чтобы возразить. Но мужчина припечатывает взглядом меня к стулу. «И это не обсуждается».